Первый момент. Баннермен даже не услышал низкого рычания Куджо. Он подошел к Пинто достаточно близко, чтобы разглядеть копну волос над водительским сидением. Сперва он подумал, что женщину застрелили, но где же дырка от пули? Стекло было скорее раздавлено, чем пробито. Потом он увидел, что голова шевельнулась. Не сильно, скорее дернулась, но это не важно. Женщина жива. Он шагнул вперед и тут услышал рычание. Почему-то первым делом он подумал про своего ирландского сетера Расти, но ведь тот умер уже четыре года назад, вскоре после истории с Фрэнком Додом, и Расти никогда так не рычал. И в решающий момент Баннермен будто прирос к месту, охваченный диким атовистическим ужасом. Потом он повернулся, схватился за пистолет и успел только мгновенно увидеть фигуру громадного пса, летящего на него. В следующую минуту пес толкнул его в грудь и сшиб на землю. Его рука взметнулась в воздух и ударилась о багажник Пинту. Пистолет выпал. Пес укусил его, и Баннерман увидел первые пятна крови на своей голубой рубашке. Внезапно он понял все. Они здесь, машина сломана, и этот пес. Он никак не укладывается в логичный план Мессена. Баннерман попытался оттолкнуть морду пса от своего живота. Внезапно он почувствовал там режущую боль и увидел, как кровь быстро пропитывает его брюки. Он потянулся вперед, но пес мощным ударом снова отбросил его на пинто, заставив маленький автомобиль содрогнуться. Он почему-то не мог вспомнить, занимались ли они с женой любовью в прошлую ночь. Безумные мысли, безумные, пес напал снова. Баннермен попробовал увернуться, но пес, предупредив его, нырнул мордой вниз живота. Жуткая, никогда еще не испытанная боль пронзила все его тело. Ему казалось, что пес ухмыляется, и, глядя в его дикие мутные глаза, он подумал, что разглядел в них что-то знакомое. «Привет, Фрэнк! Что, в аду слишком жарко для тебя?» Тут Куджи вцепился в его пальцы, отрывая их по одному. Баннермен... Забыв про Фрэнка Дода, забыл про все. Он хотел только спасти свою жизнь. Он пытался заслониться коленом и не мог. Боль в животе парализовала его. Господи, что он делает со мной? Господи, за что? Вики, Вики! Тут дверца Пинта открылась. Та самая женщина. Он видел ее на фотографии в доме. И там это была очень даже симпатичная женщина из тех, на кого оглядываются на улицах. Теперь перед ним стояла... развалина. Пес и ее отделал. Живот пересекала кровавая полоса. Одна штанина джинсов была оторвана, и колено украшала неуклюжая повязка. Но хуже всего было ее лицо. Оно походило на гнилое яблоко. Лоб изрезали глубокие морщины. Губы потрескались и запеклись. Глаза глубоко запали. Пес на миг Оставил Баннермена и повернулся к женщине, припав к земле и рыча. Она спряталась в машине, захлопнув дверцу. «Машина, скорее позвонить. Скорее в машину! Машину! Машину!» Он повернулся и побежал к крейсеру. Пес побежал следом, но опоздал. Он рванул дверь, влез в машину и вызвал по рации помощь. Помощь приехала. Пса застрелили. Их всех спасли. Все это случилось за три секунды и только лишь в мыслях Джорджа Баннермана. Когда он повернулся, чтобы бежать, ноги его подкосились, и он упал на гравий. «Ох, Вики, что же он со мной делает?» Мир вокруг сверкал на солнце. Ничего не было видно. Баннермен, шаря руками по гравию, поднялся на колени. Оглядев себя, он увидел... толстую серую кишку, свисающую с разодранного живота. Брюки до колен пропитались кровью. «Только не подпускай его к яйцам, Баннермен, тогда тебе конец. Нужно добраться до рации и...» Ребенок, о господи, неужели ее ребенок там? При этой мысли он подумал о собственной дочери. Кэтри, которая в этом году должна перейти в седьмой класс. У нее уже видна грудь. Настоящая маленькая леди, играет на пианино и хочет лошадку. В один из дней, если бы она не задержалась в библиотеке, Фрэнк Дот убил бы ее вместо Мэри Кэт Хендрасен. Тогда шевелись же, идиот!» Баннермен поднялся на ноги. Все вокруг сверкало на солнце. Пес был занят. Он бешено колотился в разбитое стекло, пинту рыча и взлаивая. Баннермен, шатаясь, побрел крейсерл. Лицо его было мертвенно-бледным, губы посинели. Это самый большой пес, какого он когда-либо видел, и он покусал его. Но почему все вокруг так сверкает? Он зажал живот рукой, кишки скользили между пальцев. Он добрался до двери и уже слышал радио внутри. Сперва позвонить, потом уже заняться раной так положено. Не спорь с правилами, хотя если бы я не спорил, Я ни за что не стал бы звонить Смиту тогда в истории с Додом. Вики, Кэтрин, простите. Мальчик, нужно помочь мальчику. Он едва не упал, схватившись за дверью. И тут он услышал, как пес приближается к нему. Если только удастся закрыть дверцу, о, Господи! Только бы закрыть дверцу, прежде чем он окажется рядом. О, Боже! О, Боже!